Глава двадцать третья Пронизывающие холода держались до конца января. Одна метель сменялась другой, и выпадало столько снега, что им по колено заносило дороги. После крепких морозов снег затвердевал и напоминал лед. Полозья саней на гужевой тяге и колеса случайных багги, врезаясь в молодой снег, оставляли такие отпечатки, которые не занесло бы и множество метелей, поскольку день ото дня эти отпечатки становились все глубже и глубже, делаясь почти неизбежным злом для ездоков. Обреденевшие линии электропередачи вдоль уайто то и дело обрывались, приводя к отключению электричества в эндлишерских домах в радиусе нескольких миль. Однако семейство Эйберсол и других Амишей эти аварии на линиях никак не касались. Когда отец, причем совершенно неожиданно, разрешил Мэри Руфи приходить к ним по субботам с утра, Лия обрадовалась, ведь теперь она могла возобновить работу в больнице доктора Шварца. Когда Лия рассказала доктору о трудном положении семьи, тот любезно принял ее объяснение и дал добро на устраивающий Ли ее рабочий график. «Нам не хотелось бы тебя терять», — сказал он Лии, и Лорен с ним согласилась. «В случае чего можешь брать малышей с собой», — молвила добрая женщина, — «я с удовольствием побуду с ними». Добиться той ловкости рук, с какой Лия жонглировала своими дополнительными обязанностями, было легче, нежели испытывать постоянное ощущение, словно тебя изнутри точит какой-то червь. Было это вызвано необходимостью отыскать некое разумное решение стоящего перед Лией вопроса «Как исполнить данное маме обещание и не расстроить помолвки с Гедом?». Улии немного полегчало на душе от того, что Гед, по крайней мере, понимал, насколько важен для нее ее обед и насколько исполнение его будет все более ответственным делом день от дня и год от года. С этими мыслями она согласилась встретиться с Гедом, когда тот однажды днем постучал в кухонную дверь дома Эберсолов. В тиши амбара они обо всем поговорили по душам – и до Геда наконец дошло, что их совместным путям-дорожкам пришла пора разойтись, что в конце концов и подвигло его избавить Лию от обещания выйти за него замуж. Такое вот сложилось безнадежное положение. Кет прав. Было в нашем предполагаемом браке нечто, внушавшее страх», — подумала Лия. Но одно было совершенно ясно — Ее муж, окруженный семейством, в котором он ничего не решает, ее муж, вынужденный кланяться ее отцу по любому мало-мальски важному поводу, будет чувствовать себя угодившим в капкан. На том самом месте, где они провели много времени за общим фермерским трудом, Гет снял с головы черную шляпу и коснулся лейной руки. Говорить было тяжело. Но вот что он все-таки в полголоса ей сказал. «Разве не искушение жизнь человека на земле? Мне очень жаль, дорогая Лия, правда». Гет заглянул ей в глаза. «В одном я совершенно уверен, Лия!» Его голос окреп. «Пока я жив, ты всегда можешь рассчитывать на мою искреннюю дружбу». «А ты на мою всегда!» Лия едва сдерживала слезы. «Мы же будем встречаться, да?» Пробормотала она, понимая, как, наверное, неловко ей будет сталкиваться с ним нос к носу. «Как добрые друзья ты можешь на это рассчитывать!» Когда они расставались в амбаре, Лию томила безотчетная тоска, да и потом тоже, когда несколько часов спустя окончательность его решения и их расставания снова поразили ее, стоявшую у окна и видевшую, как он, отвергнутый и одинокий, пошел от нее прочь. Почувствовав ее взгляд, Гет обернулся и помахал ей рукой, хотя при этом у него был так Какой отчаянно печальный вид, что не заметить этого было просто нельзя. Именно тогда, в тот самый момент, она подумала, что им обоим было бы лучше, во избежании взаимного ущерба, исключить всякое общение друг с другом, хотя сделать это будет не очень просто, поскольку Гет все еще не полный рабочий день батрачит на отца. Зимой, пока матушка-земля отдыхает, держаться подальше друг от друга будет относительно просто. Весной же и летом, когда приходит время вспашки и баранования земли, а затем сева и осенью во время жатвы, сделать это будет очень трудно, ведь гет в любой момент может оказаться на ферме. Вот почему ли, обратившие внимание на то, как опечалился ее гет, захотелось отвернуться от окна. Во всем, что с ними случилось, никого нельзя было винить. В конце концов, что она могла поделать с тем, что мама просила воспитать своих деток именно ее, и ей, ли полагалось с радостью принять свое жребий? Поистине, она не могла поступить иначе ради детей». Гет каждый день работал, не покладая рук, кроме Дня Господня, так что расстройство планов, связанных с Лией, не должно было сбить его с ног. Он ни на минуту не забывал о своих делах, то подковывая лошадей, то выкорчевывая кустарники с выгона, огороженного под пар. Забота о новом помете щенков немецкой овчарки также отнимала у него немало времени не говоря уже об уходе за виноградником отца, работе на ферме Авраама и всякой помощи по дому дедушке Матфею Байлеру, причем по первому его требованию. Гет не мог сердиться на Авраама за его стремление самому вырастить собственных детей, это бы противоречило его гедо-природе. Он отдавал должное Илии, которая поступила совершенно правильно, взяв на себя заботу по воспитанию маленькой сестрички и новорожденного братика. Она поступила как полагается и в отношении Иды. Богобоязненный Гет не мог винить ни Илию, ни Авраама, никого, хотя и догадывался, что Авраам уже не видит необходимости в замужестве Илии и в последнюю очередь в связи с появлением в семье Эберсол новорожденного, крепкого и здорового мальчугана Эйба. Как только ему исполнится пять лет, он станет помогать отцу во дворе, а там пройдет еще несколько быстротечных лет, и Авраам найдет сыну посильную работу в поле. Гет всегда хотел жениться на такой девушке, как Лия, ведь она любила землю и не боялась труда, Ведь она могла, если надо, даже пахать и сеять. И все же, если бы он не прикипел к ней сердцем крепко-накрепко из ранних лет, не была бы для него столь ужасной драмой расторгнутая помолвка. При этом умный гет допускал, что Лия никогда не была ему по-настоящему близка, во всяком случае так близка, как с давних пор она была близка Ионе. Он любил девушку, которая никогда бы не стала его. Весьма озадаченный, зашедший в тупик, он слишком долго топтался на месте и теперь оказался на пороге того критического возраста, по достижении которого воскресные спевки будут для него заказаны. Это означало, что надежда найти замену лии, если это в принципе возможно, у него не осталось. Такими мыслями Гет загонял себя в западню упорной и бесконечной работы, надеясь забыться в повседневном труде и похоронить, лелеемое всю жизнь, желание видеть Лию в качестве своей возлюбленной жены. Время от времени Авраам предлагал Лии помощь в уходе за детишками, что было для нее крайне удивительно. Например, он брал полотенце и вытирал новорожденного после купания. Однажды, одев Эйба на ночь в крошечную пижамку, Авраам склонил над малюткой свое лицо и неожиданно с ним заговорил. Пока тот спеленутый мирно покоился на его руках, Авраам рассказал своему маленькому сыну о его покойной маме и о том, от чего отказалась ради него и Лидии их мама Лия. Ида перешла в мир иной, и самое малое, в чем он мог помочь Лии, это проводить после ужина больше времени с Лидией и Эйбом. Это при его переполненном заботами трудовом дне казалось самой легкой и приятной работой. Дело еще было в том, что теперь он жалел, что не поступал так же в отношении старших дочерей, когда те были маленькими. В один из вечеров отужинав свиными отбивными сотворным рисом, Авраам взял на руки Эйба. Алия с Анной принялись убирать со стола. Дедушка Иоанн и Лиззи разместились рядом с ним около дровяной печи. Авраам же тем временем качал детишек, посадив их на колени. Лидия хихикала, когда он щекотал ее носик своей всклокоченной мягкой бородой. «Сделай так Эйбу!» — весело сказала ему Лидия. Когда Авраам провел кончиком бороды по носику Эйба, тот, растянувшийся на его коленях, сморщился и чихнул. — Сделай еще! — велела Лидия с озорными искорками в глазах, и Аврааму на какой-то миг показалось, что он заглядывает в глаза малышки Сейди. — Отец, ну что же ты? — Вздохнув, Авраам постарался на сей раз быть более осторожным. Приподняв к своему лицу ручку Эйба, он к великой радости Лидии, да и своей тоже, пощекотал бородой тыльную сторону его ладошки. Именно в этот момент, крякая и посмеиваясь по ходу игры с малышами, Авраам поймал на себе Лиин взгляд. Впервые за много недель он ощутил себя счастливым человеком. Зима кончалась, и Лия с Анной, не оставляя ухода за детьми, по очереди отправлялись во двор, чтобы помогать отцу чинить и смазывать жиром конскую збрую. Гет Кузнец и Фома Эйберсал отсутствовали. Занимались забоем скота, соответственно, на фермах Пичи и Иесея Эберсола. А это значило, что Лия могла спокойно заниматься своими делами в амбаре. Случайно столкновение с Гедом исключалось, и от этого Лия чувствовала некое облегчение, но вместе с тем и в его отсутствии на душе у нее почему-то становилось пусто и горько. Редкие крики краснокрылых дроздов напомнили Лии о ее прогулках на свою полянку и о диковинном рожковом дереве, растущем в лесной чащубе позади избушки тети Лизи. Все это было в прошлом, Лия и думать не смела возвращаться туда, чтобы не вспоминать о Бионе, о своей первой любви, о множестве любовных посланий, написанных там. Будущая мартовская сезонная распродажа порождала бесконечные разговоры отца с дедушкой Иоанном, особенно за едой. Даже Анна с нетерпением ожидала первого в этом году подобного мероприятия. Ли я не могла припомнить такого интереса младшей сестры к общинным распродажам. Самой ей было все равно, какие орудия труда, животные, домашние утварь и даже отдельные фермы будут выставлены на аукцион. А вообще-то распродажи интересовали всех. И мужчин, и женщин, и детей. Иногда во время подобных мероприятий на целый день отменялись занятия в школах. Короче говоря, наступал подходящий момент встретиться с великим множеством родичей, приобрести новых друзей и вместе предвкушать приход весны. Но Лия понимала, что в этом году ее место дома, вместе с Эйбом и Лидией. И впрямь ей больше нравилось заниматься дома с детишками, чем тратить уйму времени на торговых площадках. Как же все переменилось! Чистя картофель, лев вспоминала, как долгие годы, каждый день перед ужином, в четыре часа выбегала она на вечернюю дойку. А сегодня, глядя на старинные часы с недельным гиревым заводом, она думала о том, что коров с выгоном приведет домой не она, а отец. Ах, как уютное тепло бывает в амбаре, в окружении терпеливо ожидающих силоса и зерна животных. Но даже в такие крепкие морозы, как сегодня, Лия не имела возможности ни поухаживать за животными, ни просто побывать там, где можно было согреться от их теплого дыхания. Прекрасное место избрал Господь Бог для Рождества своего сына. В один субботний день в середине марта Лия отправилась пешком в больницу, поручив Мэри Руфи весь день нянчиться с Эйбом и Лидией. Направляясь по тротуару к главному входу, она заметила на земле небольшой белый платочек. Подобрав его, Лия чрезвычайно удивилась, когда увидела, что это Сейди носовой платок с бабочкой, вышитой в технике решелье. «Что же это такое?» — спрашивается. Пробормотала Лия, взяв платочек с собой. Доктор Шварц был погружен в свои бумаги, когда в восемь-тридцать Лия явилась на работу. Она решила его не беспокоить, и тот час принялась подметать и мыть полы, вытирать пыль и чистить коврики. В четверг десятого, до начала приема немногочисленных в субботний день плановых больных, она все-таки осмелилась постучать в открытую дверь его кабинета. Доктор Шварц поднял голову и, улыбаясь, пригласил ее к себе. «Пододвинь стул и садись, Лея!» Лия вынула из кармана носовой платок с вышитой бабочкой и сказала, «Вот что я нашла на тротуаре возле больницы. Этот платочек принадлежал моей старшей сестре». Улыбка на лице доктора мгновенно погасла. Он оторопел, пытаясь осмыслить услышанное. С минуту длилось неловкое молчание, прежде чем он заговорил низким и довольно напряженным голосом. «Ты в этом уверена?» «Совершенно уверена», — ответила Лия. «Это платочек моей сестры, которым она покрыла лицо своего мертворожденного ребенка в ту ночь, когда вы принимали у нее роды». Лия немного помолчала, чтобы перевести дыхание, а затем добавила. «Я уверена, что вы помните, доктор Шварц, в ту апрельскую ночь, только, пожалуйста, не обижайтесь, родился и умер ваш собственный внук». Выражение его лица показалось ли таким странным, что ей стало не по себе. Этот носовой платок Анна вышла в единственном экземпляре и никогда больше не копировала его рисунка. Она подарила его Сэйди по особому случаю. — Ладно, если это Сэйдин платочек, как ты говоришь, тогда непонятно, как он оказался на тротуаре, — заметил доктор, как будто оправдываясь. «Мне кажется, вы должны были оставить его на мертвом ребенке. Что бы там ни полагалось делать с мертвыми недоношенными детьми?» Лия, застигнутая врасплох воспоминаниями о сейденных душераздирающих криках в природах, сама того не желая, унеслась мыслями в прежние дни. Сейчас, когда с момента маминой смерти прошло меньше трех месяцев, выдержать все это было невозможно. Точно повеяло могильным холодом, Илью начал бить озноб. Еще через секунду она готова была впасть в истерику. Но как же теперь она справится с уборкой? «Простите меня», — молвила она наконец, — Мне все еще нестерпимо больно вспоминать ту апрельскую ночь. Доктор протянул к ней руки, словно хотел успокоить ее. — Лия, ты права. Ребенок твоей сестры — наш Слорен внук, хотя моя жена даже не подозревает об этом. Лия смотрела на него с недоверием. — Вы хотите сказать, что никогда не говорили ей об этом? Доктор покачал головой. Теперь его руки с крепко сжатыми пальцами лежали на столе. Такое известие не просто расстроило бы ее, оно бы ее убило, да и говорить об этом не было особой нужды. Ли пришла в голову одна мысль. — Он мне полностью доверяется, без всяких оговорок, — подумала она. Вы, должно быть, не выбросили носовой платок моей сестры, чтобы приберечь его до тех пор, пока она не вернется из загаю. Несомненно, я должен был вернуть платочек Сейди, признался доктор, тяжело вздохнув. Теперь он перешел к тебе. Посылать его Сейди, думаю, слишком поздно. Мы не можем с ней связаться. И тут, неожиданно для себя, Лия обо всем рассказала доктору Шварцу. Какую тяжелую утрату она понесла с изгнанием Сейди из общины, а потом и со смертью мамы. Доктор слушал ее, сняв очки, и, по всей видимости, исключительно внимательно. Когда Лия кончила говорить, он ей признался. «Я вовсе не берег тот носовой платок, как ты напрасно подумала». Сказав это, я принес тебе мало утешения, так что извини. Лейны мысли путались, она ничего не понимала. Как мог добрый и заботливый доктор потерять такую памятную вещь? Уже дома, спрятав прекрасный платочек в надежном месте, Лия подумала, что не может ни показать его Анне, ни даже заикнуться ей о его существовании. Поскольку та обязательно станет расспрашивать Лию о той роковой ночи, когда Сейди родила свое дитя. Мама поведала Анне и Мэри Руфи историю дикого румшпринга Сейди и ничего не скрыла от двойняшек. Однако факт оставался фактом Лия не хотела освещать Сейдину историю со своей точки зрения. Кроме того, Анне ни к чему было знать, что испытала той ночью Сейди. Запершись в своей комнате, Лия гладила бабочку, вышитую золотом по изумруду, и не находила на сэдином платочке ни единого пятнышка крови. Доктор Шварц, должно быть, полностью отстирал его в холодной воде вскоре после рождения ребенка. Тщательно разгладив и свернув платочек, Лия поглубже спрятала его в свой сундук с приданным. Решив, что это место будет для него лучше всех остальных, Лия прослезилась, но, собравшись с духом и преклонив колени, помолилась Господу, успокоилась и вознесла ему благодарность за то, что этот носовой платок нашелся. Единственная, поистине важная соединена вещь, порученная Лийным заботам. И еще Лия помолилась о Божьем попечении, защите и благодати для своей жестокосердной сестры, чтобы он не оставлял ее где угодно, всюду, где бы она ни жила. Закончив молиться, Лия направилась вниз и занялась Лидией и Эйбом, с которыми на кухне сидела Мэри Руфь. «Надо сделать вид, что все в порядке», — подумала Лия. — Господь, помоги, не оставь меня без своей милости. — Как на работе? Все ли хорошо? — спросила Лию Мэри Руфь, согревая бутылочку для Эйба, между тем, как Лидия, сидя за столом, старательно нанизывала на веревочку больше дюжины пустых шпулек. — Да, по-моему, все прошло очень хорошо. Мэри Руфи очень хотелось поговорить о своей учебе. Какие предметы ей нравятся больше всего и как она рискует со вступлением в хоровой клуб, поскольку пропустила вчера отборочный тур. Лия слушала эти разговоры равнодушно. Ее мысли были заняты Сэйди и ее малышом, что отправился на небеса. — Мама теперь заботится о своем драгоценном внуке, — поняла она вдруг. Эта мысль весьма утешила Лию, между тем, как Мэри Руф продолжала болтать о своем. Когда разговоры стихли, Лия подошла к Мэри Руфи и взяла Эйба на руки. Она вглядывалась в крошечное личико маминого мальчика, пучок волос цвета свежего сена и сверкающие голубые глаза. Как ни старалась Лия воспротивиться кипевшим в ней чувствам, губы ее дрожали. И на глазах выступали слезы. Глава двадцать четвертая Не успела ли Лия оглянуться, как пролетел целый год. Раз за разом, находя чем занять свои руки, Она всегда старательно трудилась. Каждый день замешивала тесто и пекла хлеб, Мыла полы, стирала пеленки и помогала консервировать фрукты и овощи. Вечернее время после ужина она часто проводила за игрой с мамиными малышами. Ее искренняя симпатия к Геду, ее умиление им постепенно, по мере занятия рутинным уходом за теперь уже четырехлетней Лидией и полуторагодовалым Эйбом, сменились известным равнодушием. Таких загруженных тяжелым трудом дней до сей поры у Лии никогда не было. Тетя Лиззи каждый день заглядывала к дедушке Иоанну ввиду его преклонного возраста, оказывала ли ей неоценимую помощь. В этом году дедушка заметно ослабел и уже не выказывал никакого интереса ни к пахотным, ни к посевным работам в поле да чего уж там говорить, его теперешнее равнодушие распространилось даже на прежде им любимый, особенно с наступлением теплых дней, отдых на свежем воздухе. На самом деле он сделался настоящим домоседом, совсем как Лия, которая предпочитала проводить свободное время дома, а зачастую прихватив с собой малышей во флигеле в компании дедушки. Мечтать вернуться в орешниковую ложбину дедушка перестал, поскольку в последнее время Мэри Руфь стала довольно регулярно появляться в отцовском доме. Тетя Лиззи по-прежнему до безумия, как ребенка, любила отца, так что Иоанн, можно сказать, чувствовал себя окруженным любящими людьми. Случалось даже, что его навещали отец и сын печи, чтобы поговорить о жизни, перемыть косточки соседям, попереливать из пустого в порожнее, особенно теперь, с наступлением теплой поры. Вообще говоря, так или иначе, но в приюте Эберсолов сумели восстановить тишину и покой даже без мамы, с ее мягким характером и вкуснейшими пирогами. Лия была страшно рада тому, что научилась готовить почти по всем рецептам мамы и тети Лизы. Кстати говоря, от Лины стрепни нередко перепадала и Геду со всей семьей Пичи, поскольку время от времени Анна, отправляясь в гости к Пичи, любила прихватить с собой пару испеченных Лии пирогов. Облагодетельствовать своего бывшего жениха и его семейство вкусной выпечкой, что вышло из-под ее руки... Вот и все, что могла сделать Лия, чтобы вызвать улыбку на губах Геда. Абраам, спросив Лию, не считает ли она, что Лидия уже достаточно взрослая, чтобы поехать с ним на рынок, был приятно удивлен, когда получил от нее добро. Сидя рядом с отцом, со сцепленными на коленях ручками, Лидия без остановки щебетала всю дорогу по пути в Страсбург. «Хочу стряпать, как мама Лия», — сказала она, потупив глазки, и начала рассказывать отцу, какие лейные рецепты ей бы хотелось освоить. Врам довольно рассмеялся, но негромко, чтобы дочка не подумала, что он смеется над ней. «Этого мало». Если ты хочешь быть, как твоя старшая сестра, то должна стать не просто прекрасной стрепухой, но и рачительной садовницей, пахарем, сеятелем и жнецом. — Мама все это умеет? — отец кивнул. — Да, и еще многое другое. Лидия, пораженная талантами своей образцовой матери, слегка покачала головой, как бы принимая все это к сведению. «А когда-нибудь Лея научит тебя доить коров», — заговорила Врам. Лидия взглянула на него и быстро захлопала ресницами. «Мама меня уже научила. Вчера». Взяла и усадила на стульчик прямо под буренку Росси. «Неужели уже научила?» «Да, ничего смешнее я еще не видала». Лидия вздохнула, расцепила руки и поправила на себе чепчик. «Мама Лия говорит, что я каждое утро буду доить коров, когда мне исполнится шесть лет». «Вот как!» Авраам улыбнулся больше себе, чем своей еще совсем маленькой дочке. «Видимо, Лия всерьез взялась за воспитание еще одной работницы в помощь отцу». «Ну что ж, это вполне его устраивает». Чем больше будет таких людей, как Лия Эверсел, тем лучше для всех, — решил он. В порыве чувств Авраам стиснул Лидию в своих крепких объятиях, и та залилась звонким радостным смехом. Гет был совсем не прочь помочь с переездом Айвену и Марии Генрете Троер, саравой их дитворы в десять душ, недавно переехавшим из Шугар-Крика, штата Гайо, в дом рядом с владениями кауфманов. Радуясь теплому и солнечному дню, он заносил в большой двухэтажный дом фермера тяжелые коробки, а потом еще длинный стол на козлах и кухонной скамейке. При этом он все время думал о Лии, не зная, как с ней увидеться, чтобы поделиться одной новостью. В конце концов они дружили почти всю жизнь, и дружба их пережила, пусть и печальный, но вынужденный разлад помолвки. Закончив с тремя другими парнями из церковной общины выгрузку имущества троеров, гет счел за благо на обратном пути завернуть к Эберсолом, чтобы повидаться с Лией, из почтения к милой подруге». Гет направил свои баги с откидным верхом на Джорджтаун Роуд и вскоре свернул направо, на пересекавший шоссе под прямым углом длинный проселок, ведущий к дому Эберсолов. В боковом дворике он приметил малыша Эйба, ковылявшего за рыжей белочкой. Указывая пальчиком на ветку дерева, где это божье творение решило наконец устроиться, мальчик стал с любопытством его разглядывать. Появившийся из-за угла Авраам подошел, взял сына на руки и встал с ним ближе к дереву. Эйб что-то лепетал, все еще не опуская указательного пальчика. «Приветствую тебя», — поздоровался с гедом Авраам. Выходя из баги, Гет помахал ему рукой и поспешил через двор. Уже охотишься на белочек, эйп. Гет взъерошил густые волосенки светловолосого малыша. Больше всего он интересуется тем, что движется, пояснил Авраам. С этим мальчуганом у Ли забот полон рот. Хм, понятное дело. Ну, давай, эйп, погуляй-ка сам. Проговорил Авраам и опустил малыша на землю, направив его в сторону амбара. «Ты здесь, чтобы...» — обратился он через плечо к Геду. «Поговорить с Лией?» — тотчас ответил Гет, направляясь к задней двери. «Можешь не стучать!» — окликнул его сзади Авраам. «Просто позови. Она там готовит ужин». Осторожно ступая, Гет через неприкрытую дверь вошел в дом, но дышал он так громко, что из-за собственного шумного и прерывистого дыхания, казалось, сам ничего не слышал. Он окликнул Лию по имени. «Лия! Это Гет. Обернувшись, Лия взглянула на Геда со своего места за кухонным столом и ответила ему такой теплой и милой улыбкой, Что Гет подумал, как бы эта улыбка, когда-то сводившая его с ума, не исчезла с ее лица, когда она услышит его признание. Давай поговорим, если у тебя есть свободная минутка, предложил он. Лия кивнула. О чем же Гет? Он знал, что Анны с Лидией дома нет, поскольку видел, сворачивая на проселок, как они играли на лужайке с большим мечом. Так что тянуть не стоит, лучше взять быка за рога и сразу во всем признаться. «Я хотел бы с тобой поговорить», — на лейном лице промелькнуло некоторое беспокойство. «Думаю, тебе лучше услышать это от меня, а не узнать из слухов». Вдруг впервые за день Геду стало душно, и он начал нервно дергать манжеты своей рубашки с длинным рукавом. «Понимаешь, я влюбился в твою сестру Анну», — начал он минуту спустя. «И хочу спросить Авраама, можно ли мне с ней встречаться, если, конечно, если ты не будешь против». Лины глаза заблестели больше обыкновенного. «Против? Нет, конечно же нет, нет, я не буду против этого, никогда!» Взяв Геда за руку, она его удивила. — Гуд, какая добрая весть! В этот миг Геду показалось, что он может обнять Лию, но он воздержался от этого и просто крепко пожал ей руку. — Тэнк, твои слова для меня многое значат. Отступив на шаг, Гед все не уходил, пристально глядя на Лию, свою прежнюю любовь. Свою первую и единственную любовь до последнего времени. И случилось же такое чудо, что сердце его ожило от любви к другой, чего раньше он и представить себе не мог. Гет был рад, что дождался, намеренно медля, удобного времени для разговора с Лией, так, как научил его делать Авраам. Как всегда чуткая, Лия подарила ему самый драгоценный подарок — уверенность в том, что все будет хорошо. Падая, Лиззи почти коснулась носом влажной земли. Она ушла в лес, чтобы развеяться, поскольку в последнее время засиделась в тесном душном флигеле с хворающим отцом. Согнувшись вдвое, как спринтер на старте, она посмеялась над собой, довольная тем, что остается такой же подвижной, как и прежде. Вернувшись в нормальное положение и стоя на едва видимой трубке, она отряхнула на себе длинное платье и передник. — Боже мой! — подумала она. — И как эта моя нога оказалась в кустарнике, непонятно. В конце концов она знала этот дремучий лес, как свои пять пальцев, и могла без ложной скромности это утверждать. Ведь этот лес, как ни крути, принадлежал ей, ей и Богу. Улыбаясь, она повернула на восток в сторону дома Авраама. В лесу по-весеннему парила, чего разросся покрывающий стволы деревьев мох. Клющ, украшавший ели и клены, производил, по Лиззиному мнению, весьма благоприятное впечатление. Глубоко вздохнув, Лизи задумалась о муже своей, увы, покойной сестры. Он начал смягчаться в отношении Мэри Руфи. Это заставило Лизи призадуматься. И вообще вдовец перестал быть таким грубым, ну и стал ее душу смущать соблазн. Лизи почувствовала, что работать в амбаре и других местах рядом с Авраамом ей нравится теперь намного больше, чем прежде. Она не знала, что и подумать. В конце концов Лизи решила, что ей следует неотступно, теперь кажется почти ежедневно, общаться с Господом, и с легким сердцем поспешила в сторону поляны. Там, на поляне, она заметила вдали геда-кузнеца, поднимающегося в своей баге с откидным верхом. Сколько лет прошло, а он, бедняга, все катается один в своей багги. Он припарковал повозку перед домом Араама, чем сильно озадачил лизи Она уже порядочное время предполагала, что Гед влюблен в Анну, но вот что непонятно, почему он появился здесь среди бела дня. Спускаясь по тропинке, лизи увидела, как Лия помахала Геду из кухонного окна. Глад-то не парень, каких свет не видал. Подумала она, радуясь за Анну и слегка печалясь Алии, которой было не дано вполне познать любовь Геда, или другого мужчины, коли на то пошло. Любящий Господь, благослови Илью, молилась лизи одари нашу верную девочку своей благодатью. «Наступившее лето пойдет малышке Лидии и малютке Эйбу только на пользу, так что следует почаще выходить с ними на свежий воздух», — думала Лия, радуясь этой своей мысли. Ей самой нравилось, постелив позади дома на лужайке старый квилт, сидеть и играть с детьми, время от времени угощая их кусочками яблока и апельсина. При этом, привлеченные запахом фруктов, Кинг, Блейки и Сесси начинали кружить вокруг визжащих от восторга детей, особенно вокруг Лидии, которая любила собак почти так же, как и малютку братца. Время от времени отец прекращал работу и поглядывал в сторону малышей, особое внимание обращая на Эйба. Между тем приближался полдень, и Эйб стал немного капризничать. Анна, только что прибежавшая из амбара, шлепнулась на одеяло. Какой чудесный сегодня день! Чего ж ты хочешь? Лучшее время года, — ответила Лия. Расцветают дикие розы, мужчины копнят первое сено, и жимолость пахнет как никогда сладко. А юные ученики напевают ни тетрадок, ни задачи, без уроков нам хоть плачь. — пропела Анна всем знакомый стишок. — Ах, как я рада, что больше не учусь в школе! — Ты сейчас, наверное, думаешь о Мэри Руфи? — спросила Лия. — Наверное. Анна провела ладонью по шелковистой траве, и тут же, подбежавшись сессии, игриво куснула ее за пальцы. — Иногда наш дом кажется страшно тихим. — Как это может быть, когда в доме растут малыши? Анна вздохнула. — Ах, ты же понимаешь, о чем я. Лия кивнула. Разумеется, она прекрасно понимала, что имеет в виду Анна. Сестры наслаждались теплым дуновением ветерка, несущего целый букет летних ароматов. Гигантские листья каштана мелко дрожали на ветру. — О чем же ты на самом деле печалишься, сестра? — спросила, наконец, Лия. Анна теребила себя за нас, а сама поглядывала на Лидию. «Думаешь, наша сестричка уже кое в чем разбирается? Это зависит от того, что ты имеешь в виду». Анна наклонилась к Лии и прошептала ей на ухо. «Мне как-нибудь надо с тобой поговорить, один на один». «Ладно, а почему бы тебе не поговорить со мной вместо немецкого на английском?» Лидия ничего не поймет, если тебя это волнует. Лия поднялась и понесла Эйба к задней двери. Анна, взяв Лидию за руку, повела ее в дом. «Давай-ка я отнесу Эйбо спать», — предложила Анна после того, как Лия отослала Лидию наверх найти свою куколку и колыбельку. Когда Анна вернулась, лицо ее пошло красными пятнами. «Ах, это покажется тебе странным!» С этими словами она повела Лию через кухню к двери с москитной сеткой. «Даже не знаю, как ты это воспримешь». «Что с тобой, сестра?» Лия заглянула в ее глаза. Большие карие глаза Анны забегали. Ничего подобного Лия прежде не видела. «В общем, я хочу тебя спросить». «Что ты скажешь, если я тебе признаюсь, что люблю Геда-кузнеца, то есть не просто как друга?» Лия растерялась. «Значит, Гет уже сказал Анне, что может стать ее кавалером». Она быстро совладала с собой, улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Ладно уж, все и так написано на твоем лице. Я за тебя рада, за вас обоих рада, больше всех». «Ты не шутишь?» «Да лучшей жены, чем моя драгоценная сестричка, Геду никогда не найти!» Поцеловав Лию, Анна сказала, «Не буду больше болтать, а то отец меня хватится и начнет искать». С этими словами она поспешила обратно в амбар. «Да, конечно, ступай. Приходите на обед ровно в полдень», бросила ей вслед Лия и отправилась на кухню. «Анна — добрая душа, достойна такого внимательного поклонника, как гет кузнец Здесь и думать нечего. И она же — прекрасная пара Геду. И еще одно — отец в конце концов получит желанного зятя». Что касается Анны, то чего только она не испытала из-за ездры Ведь вскоре после крещения он оставил Амежскую церковь и поэтому был изгнан из нее». По слухам, после смерти Илии он, что называется, отбился от рук, и, что еще хуже, пустился во все тяжкие, словно никогда не давал коленно преклоненного обета во время исполнения заповеди крещения. Да, оно для Анны и к лучшему, что он так бесцеремонно избавился от нее, ведь тем самым он дал Геду возможность использовать свой шанс. Отправившись на поиски Лидии, Лия нашла ее беседующей на амежском диалекте со своей небольшой безликой куклой. Она говорила ей, что пройдет немного времени, и они все вместе пойдут на рыбалку с отцом и кузнецом Гедом. Дроздиный пруд. Но ну, разве не забавно? Лидии, наверное, нравилось пользоваться преимуществами совместного воспитания с братом, чего в свое время так не хватало Лии. Мальчиком в семействе, если можно так выразиться, всегда была она, но те дни ушли навсегда. Теперь она сделалась настоящей хозяйкой, а не просто мамой для Лидии и Эйба, но и человеком, отвечающим за благоразумное ведение большого домашнего хозяйства, в том числе и в дедушкином флигеле. Она больше не чувствовала, что лишилась какой-то радости, не став замужней женщиной, как ее подруга Ада и большинство других девушек ее возраста из церковной общины Индюшинного холма. Наимень Бомтрагер, например, ждала уже, слава богу, второго ребенка. Рассуждая так, лия вовсе не думала, что хоть каплю лукавит. В конце концов стало ясно, что ей в жизни выпал жребий стать Мейдер. И ее жизненное предназначение, воспитание Эйба и Лидии, стало для нее благом. Конечно, много сил у Лии отнимало негодование в адрес Сейди, но жизнь продолжалась. Илья была более чем довольна ролью матери, своих младших братика и сестрички. Поистине, Бог благословил ее этими детьми. После обеда Авраам на открытом воздухе с удовольствием наблюдал за Лией с малышами Эйбом и Лидией. Качая колодезную воду, чтобы напиться, он обмахивался своей потрепанной соломенной шляпой. Разумеется, он мог бы носить и новую шляпу. Его тесть говорил об этом без обиняков, обращаясь к небесам, дескать, сколь ужасно потрепанной и неопрятной выглядит эта ветхая шляпа. В последнее время Иоанн, кажется, придирался ко всему, что бы ни делал Авраам. Он стал более придирчивым, быть может, еще и потому, что уже более десяти лет жил без жены, а теперь вот пару лет назад лишился и дочери, Иды. И все же у Авраама были основания связывать изменения характера Иоанна с его Иоанном чувством глубокой безысходности. С другой стороны, с недавних пор он стал немного благодушнее, смягчился, особенно с того момента, как Авраам разрешил Мэри Руфи приходить в отчий дом. Размышляя об этом, Авраам решил, что уже давным-давно ему следовало бы навестить Иоанна. Услышав лепет Эйба, он отвлекся от своих мыслей и вернулся к действительности. «Воды — Воды? — спросил он Лию. Но первой ответила Лидия, потребовав глоток холодной водицы. Лия выглядела очень довольной, когда наблюдала за тем, как девочка держит ковш и, накренив, его пьет, а стройки воды бегут по ее румяным щечкам. Конечно, теперь вслед за Лидией воду потребует и Эйб. Напившись, малыши, пригретые полуденным солнцем, с веселым смехом бросились бегать по лужайке босиком. И Авраам, расправляя от гордости плечи и с удовольствием следя за их беготнёй, подумал о том добре, что творит его Лия. — Теньки, ты стала доброй мамой для моих ребятишек. Ах, как жаль, что он так и не сказал ей этих слов, а надо было бы уже давным-давно это сделать. — Отец, все в порядке. Лия подарила ему теплую улыбку. Мне нравится наблюдать, как они подрастают. Ради моих малышей ты отказалась от всего. Оба понимали, что он сейчас говорит главным образом о геде-кузнеце. Я довольна своей жизнью, честное слово. Лия замолчала, обернувшись, чтобы посмотреть, куда исчезли Эйпелидия, а затем продолжала. «Наверное, я не должна тебе этого говорить, но ты уже, конечно, знаешь, что Гет влюблен в Анну». Лия молвила эти слова в полголоса, почти шепотом. «О, да». Авраам осторожничал, чтобы не выдать своей радости, чтобы не уронить крупицу соли на еще открытые душевные раны Лии, оставшиеся у нее после разрыва с Гедом. Авраам еще раз посмотрел на нее. «Ну, а что по этому поводу думаешь ты?» Лия снова улыбнулась ему. «Может статься, что скоро у тебя будет взятие, о котором ты всегда мечтал?» В этот миг Авраам посмотрел ей прямо в глаза, дескать, неужели? А потом, вне всякого сомнения, он вдруг понял, что она говорит совершенно искренне, еще как искренне. Это можно было понять по выражению ее прекрасного лица. Авраам подозвал Эйба, который тут же подбежал и бросился ему на руки. «Поехали!» — сказал он, подавая руку, чтобы помочь ей подняться. «Поехали в Джорджтаун, и я угощу вас всех мороженым!» Улыбка на этот раз шире прежней озарила Лии на лицо. Услышав слово мороженое, Лидия и Эйб от восторга захлопали в ладоши. Это была одна из немногих минут в жизни Авраама, когда он был доволен собой. Несомненно, это благой Господь осенил его свыше своим благословением. «Не взирая на мои грехи, подумал Авраам. Глава двадцать пятая. Лии очень хотелось побывать на так называемом сестринском дне, который Ада устраивала в своем доме, что находился в двух милях от приюта Эберсолов. Лия с Анной смогли отправиться туда лишь благодаря тети Лизе, которая вызвалась посидеть с Эйбом и Лидией. Да и то сказать, целую неделю она только и делала, что твердила, дескать, давно пора Лии побывать в кругу других женщин. Ведь ты же стала настоящей затворницей, — приговаривала тетя Лизи. Лия смеялась, признавая, что есть в тетяных словах только правды, и с нетерпением ожидала этого пикника. А Амежские женщины поистине наделены даром завязывать тесные дружеские отношения, хотя сама Лия с ранних лет всегда относилась к женским посиделкам с известным безразличием. «Дружба — это стержень нашей жизни, правда?» — сказала Лия, которая наслаждалась поездкой. Анна кивнула. «А сестры — всегда самые первые друзья». Хм, «Еще бы!» «Интересно», — подумала Лия, — «неужели чувствительная Анна опять имеет в виду свою двойняшку?» Мэри Руф в последнее время заметно зачастила, появляясь в своей семье три-четыре раза в неделю. Тете дедушки дедушке и анну и даже отцу нравилось ее видеть. Более того, они мечтали о восхитительных сладких гостинцах, которые Мэри Руф иногда приносила с собой, хотя сама отказывалась их есть из почтения к отцу. «В некотором смысле мы смотрим друг на друга, как в зеркало», сказала вполголоса Анна. «При этом в нашей памяти пробождаются образы прошлого». — Ну вот, ты сегодня заговорила как поэт. Анна рассмеялась. — Пожалуй, некоторые из лучших качеств Мэри Руфи передались и мне. — Кроме шуток, ты, Анна, права. Между сестрами и в самом деле бывает такое глубокое взаимопонимание. Анна кивнула и умолкла. Лия была благодарна Богу за блаженное уединение, на сей раз с младшей сестрой. Когда еще выпадет им случай отправиться вдвоем на подобные посиделки? Сегодня и небо казалось более голубым, и маленькая коноплянка пела слаще, поскольку рядом с Лией была ее дорогая сестра Анна, а впереди целый свободный день. Добравшись до жилища Ады, Лия обрадовалась, увидев среди прочих гостей младшую сестру Ады Дурку, а также пятерых сестер Адиного мужа и одновременно милых эберсоловских кузин. На кухне собрались женщины самого разного возраста и наружности. Они чистили овощи и кипятили в больших чанах воду, чтобы тушить помидоры, готовя томатную пасту и соус для спагетти. Вот их занятия на весь день. Некоторые из сестер были на сносях, в том числе и сама Ада. Такая картина, открывшаяся Лии в удобной Адиной кухне, не только наполнила ее душу радостью за близкую подругу, но и взволновала, ведь Ада готовилась стать матерью. — Несмотря ни на что, мы с тобой обе радуемся материнству, — шепнула она Аде. Лия поймала на себе быстрый взгляд Ады. В нем можно было прочесть грусть и печаль, Илья пожала ей руку, чтобы ее подбодрить, дескать, все хорошо. И впрямь все было хорошо. Из горы очищенных помидоров Анна помогала Мариам Пичи варить томатную пасту. Через некоторое время от кашицеобразной массы кровавого цвета, отдающей сильным резким запахом, ей сделалось дурно. Интересно, — подумала она, — придется ли ей когда-нибудь посещать такие же овощные посиделки уже в качестве жены Геда-кузнеца? Все его родственники по маминой линии, просто обожавшие томаты, включали их во все блюда. Однако, по мнению Анны, это обстоятельство было для нее единственным препятствием к бракосочетанию с Гедеоном печи. Разрубая противные красные помидоры, Анна пыталась удерживать дыхание, но это не помогало, поскольку после задержки дыхания надо было дышать снова, причем непроизвольно глубже, наполняя легкие этим неприятным запахом. «Все ли в порядке с Лией?» – спросила ее Ада, не видя, как той сейчас было тошно, причем в буквальном смысле слова. «Мне кажется, у нее все прекрасно», — ответила Анна, отвернувшись от красного мессива и радуясь передышке. «Лия для Эйбо и Лидии — самая нежная мама», — проговорила она. «Тебе стоит как-нибудь на это взглянуть». «Да, я понимаю, что с этой стороны у нее все в порядке, вот только я не уверена, так же ли хорошо у нее на сердце», — не отступала Ада. — Да, по-моему, и на сердце у нее хорошо. Анна решила успокоить Аду, развеяв ее сомнения, ведь в конце концов им вскоре предстоит породниться. Она еще никому не говорила о своих планах, но не успел Гет начать за ней ухаживать, как признался ей в любви и предложил выйти за него замуж. Он не тратил времени попусту, чему она была очень рада, поскольку знала его всю жизнь. А кроме того ее выбор горячо поддерживали отец с дедушкой Иоанном и тете лизи как сказала тетя Лизи чтобы лишний раз не огорчать лию не советую тянуть с этим делом если у тебя появятся хоть какие-то сомнения относительно лии ты мне о них скажи потребовала ада после стольких лет дружбы по-прежнему привязанная к своей лучшей подруге. Ада, как и всегда думала о ближних. — А это не очень правильно, — подумала Анна. — Иногда моя сестра относится к ближним лучше, чем к самой себе. Поджидая на подковку очередную лошадь, Гес занялся наведением порядка на рабочем месте. Но вдруг ему вздумалось утолить жажду, и он, бросив подметать пол, побежал домой за холодным лимонадом. Как ни странно, кухня, наполненная ароматом свежеиспеченных сдобных булочек, была пуста. Гет подошел к окну, чтобы посмотреть, нет ли нового клиента. Клиентов не было, и он был рад остаться в одиночестве. Опустошив целый стакан лимонада, Гет налил себе еще один, затем подошел к длинной скамье рядом со столом и уселся там со стаканом в руке. Все это время он думал об Анне. Она смотрела на него так, что он не мог не видеть. Она не просто симпатичная, она прекрасная девушка. Такая юная, — подумал Гет, вновь представляя себе, как странно будет. Но только в первый момент встретиться с прекрасной Анной в воскресенье на спевке. Хотя до этого он не раз встречался и разговаривал с ней в амбаре Эберсолов. Более чем косноязычный, в один необыкновенный вечер он вскоре пришел в себя и понял, что беседовать с ней почти так же легко, как и с самой Лией, если не легче. Внимательная и нежная Анна завоевала его сердце за те несколько раз, что он подвозил ее домой. В эту минуту он задавался вопросом, не провидел ли Господь Бог с момента сотворения Земли нынешний невероятный темп развития их отношений, чтобы восполнить те годы, которые он потерял в ожидании Лии. Не ересь ли помышлять такое о небесном Отце? Гет вовсе не хотел ломать голову над этим вопросом, хотя одно было для него несомненно. Для рождения детей у его возлюбленной будущей жены... Анне было всего восемнадцать, в запасе просто уйма времени. Впереди у них столько лет, что они могут вырасти целую ораву детишек. И если их ребята будут походить на Анну, он станет самым счастливым человеком на земле. Гет сбросил соломенную шляпу и почесал затылок. «Разумеется, Всевышний по воле своей творит чудеса», — подумал Гет. «Ах, как прекрасно познавать Господа на его путях!» Услышав грохот колес, он порывисто поднялся и, оставив свой стакан с недопитым лимонадом, поспешил во двор, чтобы встретить клиента с лошадью. На обратном пути от ады Лия с Анной разговорились по душам. Лия утомилась, ведь она целый день провела на ногах и теперь с удовольствием откинулась на спинку Багги. Ехали трусцой. Повозкой управляла Анна, а между тем она все говорила и говорила. Уж не становится ли Анна, такой же невоздержанной на язык, что и марируф Хотя это хорошо, что она потихоньку выходит из своей скорлупы, подумала Лия, слушая ее болтовню. Подъезжая к проселку, ведущему к дому родителей на Емине, Анна перестала болтать и запела гимн из Аусбунд. Лия, вспомнив о Геде-кузнеце, сказала. — По-моему, вы с Гедом необыкновенно чудесная пара. — Ой, Ли, вы оба так любите музыку. — Да, он все время наигрывает на своей губной гармонике. Вспыхнув румянцем, Анна на время умолкла. — Ну, наверное, не все же время. — Ах, Лия, ты же понимаешь, что я имею в виду. При этом обе расхохотались. В этот момент навстречу им показалась полоска, а в ней два седобородых деда, которых Лия прежде никогда не видела. Оба сидели, развалившись на сиденье, и были как будто нетрезвыми. — И надо же было напиться в воскресенье! — шепнула она Анне. Появление чужой баги заставило девушек собраться с мыслями и перестать смеяться, ведь эти двое были уже в пределах слышимости. Как только они проехали мимо, Анна продолжила разговор. — Если ты не возражаешь, я хотела бы попросить тебя стать одной из моих подружек на свадьбе, Лия. — Очень мило с твоей стороны, — ответила Лия, приняв это предложение весьма серьезно. Итак, ты согласна стоять на свадьбе рядом со мной? Разумеется, какой разговор. Как жаль, что Мэри Руф не может быть подружкой невесты на моей свадьбе. Ли тоже было этого жаль. Да, но я и не подумаю просить на это разрешение отца, воображая, что он скажет в ответ. Да, так оно и есть. Радуйся, что Мэри Руф придет к тебе на свадьбу, по крайней мере, как гостья. Напомнила Лия о реальном положении дел. «Да, конечно, я радуюсь». Не желая больше расстраивать сестру, Лия сказала жизнерадостным тоном. «Только подумай, как была бы счастлива наша мама. Ты же знаешь, как она любила Геда». Анна вздохнула. «Ах, «Нам всем на свадьбе будет ее не хватать, ведь правда». Лия, конечно, согласилась и закрыла глаза, вспоминая о милой маме. Анна прервала ее печальное раздумье. «Мне бы так хотелось, чтобы на моей свадьбе присутствовала еще одна наша сестра». Изнемогая от блаженной усталости, Лия потянулась и погладила Анну по руке. «Знаю, милая моя сестра, знаю». Теперь они ехали не спеша. Высоко в небе раздавался птичий щебет. Воздух был напоен запахом свежего сена и сладким духом скороспелых яблок из садов по сторонам от шоссе. — Интересно, — думала Лия, — сколько еще раз ее будут просить стать подружкой невесты? Естественно, со временем они и забудут, какая невеста в здравом уме вздумает приглашать пожилую Мейдель стоять рядом с ней на свадебной церемонии. Может быть, это приглашение станет последним. Сэйди и Мэри Руфь вылетели из гнезда, значит, быть помощницей Анны остается только ей. Лия прекрасно понимала, что милой Анне без близкой сестры-подруги в день свадьбы не обойтись. Ах, какая нежная любовь к Геду-кузнецу была видна во взоре Анны! Лия прекрасно понимала, как влюблены друг в друга эти двое. «Любовь, которая их соединяет, того же рода, что соединяла меня с Ионой», — подумал Илья. «Они оба, Гет и Анна, достойны такой любви». Прежде она сама была весьма увлечена Гедом, но в последнее время пришла к ясному пониманию того, что ее любовь к нему не была похожа на любовь к Ионе. Она сделала это умозаключение, просто наблюдая за выражением глаз сестры, когда та говорила о Геде. А еще однажды она увидела влюбленных, когда они шли держась за руки, и Анна положила голову на сильное плечо Геда. Нежность, с которой они относились друг к другу, со стороны заметная даже в том, как они шли и говорили друг с другом, пробудила в Лии светлые воспоминания. Вот так же и мы с Ионой. Лия была благодарна Анне, что, когда они вернулись домой, та вызвалась распрячь коня и напоить его в амбаре. Лия пыталась проглотить подступивший к горлу ком, но тот словно застрял. Пришлось прибавить шагу, чтобы скорее взять на руки Лидию и Эйба, своих малышей, столь дорогих ее сердцу.